Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо, пера, правда, не было. Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкой держит портфель. Это естественно, — помыслил я, — Не может он в ином виде пройти по Москве в 20 веке. Рудольфи! сказал злой дух тенором, а не басом. Он, впрочем, мог и не представляться мне, и я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина»,